Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 24. Ся Юйнин Линьхун посмотрел на Ань Сюйюнь, а потом на Есин Хэ и молча пошёл. Есин Хэ сморщил брови. «Сестричка Ань, что случилось?» Он следовал за ней. Все ученики быстро шли. Есин Хэ посмотрел на троих перепуганных учеников они один за другим убежали. Есинхэ не мог понять, что же произошло. Почему все прячутся? Мо Ю подбежал к Есинхэ и протараторил: "Есинхэ, Лян Дянь умер. Лян Дянь умер?" Есинхэ в шоке посмотрел на Мо Ю. Ещё вчера с ним всё было хорошо. Почему он вдруг умер? Хотя за все годы прохождения этого испытания ученики получали травмы, мало кто умирал. К тому же Лянь-Зянь из клана Темной Луны. Это очень круто. Неудивительно, почему сестрица Ань такая подавленная. Понятно, почему все так напуганы. Все знают, что у Лянь-Зянь и Есин Хе вчера был конфликт. Поэтому, скорее всего, ответственность упадет на Есин Хе. У Есин Хе есть мотив, чтобы убить. Вчера вечером он не выходил из палатки. Это могут подтвердить Ань-Сюй Юнь и Линь Хун. Он не понимает, как Лянь-Дзянь мог умереть и кто его убил. Все ученики убежали к учителю Чу и пяти руководителям. У всех были строгие выражения лиц. Осмотревшись, один руководитель не знал, куда идти. Этот пустырь всего 5-6 метров. Труп лежал на нем, в самом центре. На одежде остались следы, очень похожие на дело рук оборотня. На земле свалены деревья. Видно, был ожесточенный бой. Ученики перешёптывались и посмотрели на Е Синхе. Они ещё больше подозревают его. Учитель Чун наблюдал за всем и обсуждал что-то с руководителями. Мы сообщили директору. Сегодня в обед он должен прибыть, сказал один из руководителей учителю Чу. В это время Лен Юй выглядел скорбящим. Кто бы мог подумать, что на этом испытании умрёт мой соплеменник? Пожалуйста, найдите убийцу. Я должен отомстить. О, успокойся. Мы уже ищем убийцу, серьёзно сказал учитель Чо. Он не мог уйти от ответственности, и самое лучшее решение это найти убийцу. Спасибо, учитель Чо. Лян Юй отправился к Е Синхе. Мой соплеменник с тобой сражался. Семья об этом знает. Если у кого-нибудь и был мотив его убить, так это только у тебя. Он мёртв. Учитель Чо восстановит справедливость. Услышав, что сказал Лян Юй, Все ученики заволновались. Они только подозревают его. Почему он так говорит? Есин Хэ сморщил брови. Он тоже не понимает, почему умер Лиан Дзянь. И как назло после их конфликта. Неужели Лиан Юй, он убил его, чтобы потом все свалить на Есин Хэ? Но в этом нет никакого смысла. Ведь если бы это было правдой, у него были бы большие проблемы. Кто же это мог сделать? Есин Хэ, обдумывая, морщил брови. Лян Юй, ты только что обвинял человека. Какие у тебя есть доказательства, что это он убил Лян Дзянь? сердито сказала Ань Сюэ Юнь. Она посмотрела на молчаливого Е Синхэ, который совсем не оправдывался. Я это говорил, Е Синхэ. Почему ты так злишься? Ты можешь доказать, что он не убивал Лян Дзянь? Я только сказал, что у него есть мотив. Лян Юй усмехнулся. Неужели ты можешь доказать, что это не он убил? «Конечно могу», – с серьезным видом произнесла Ань Сюэ Юнь. «Ты можешь доказать, что он не убивал Лянь Зянь? Неужели вчера вечером ты была с Есин Хэ?» – с усмешкой сказал Лян Юй. Она категорически не может быть его свидетелем, иначе как она объяснит, какие у них отношения? «Вчера вечером я действительно была с Есин Хэ. Что-то еще?» – с высоко поднятой головой сказала она серьезно. «Все ученики загалдели». Эта новость всех потрясла, не меньше, чем смерть Лянь-Дзянь. Ань-Сюэ-Юнь, что она за человек? Из клана Бесконечного Неба? Неужели она с Есин-Хэ прелюбодействовали? Как могут собраться двое? Услышав, что сказала Ань-Сюэ-Юнь, Есин-Хэ был тронут. Он взглянул на нее. Он понимал, что она должна защитить себя. Это может навредить ее репутации. Он не хочет, чтобы она была его свидетелем. Лян Юй дико хохотал. «Ань Сёй Юнь, кто бы мог подумать, что ты с Есин Хэ действительно будете прелюбодействовать? Я не ожидал этого. Ты из Клада Бесконечного Неба и какой-то простолюдин, вот же неожиданность! Ань Сёй Юнь, раз ты с ним прелюбодействовала, и его свидетель, ты случайно с ним не заодно? Я тут подумал, как он мог один убить Лян Зянь? Но если с тобой, то это логично». Ты прекрасно знала, что он тебя любил, поэтому договорилась с ним встретиться здесь, а затем с Есинхой убили его. Это объясняет, почему он умер здесь, а не в палатке». «Ты...» – неожиданно сказала Ань Си Юнь. «Ты ничего не знаешь» и наговорил чуши. В это время недалеко стоящая девушка скрестила руки на груди и хихикала. «Вчера я тоже была с ними, значит, я тоже прелюбодействовала», – сказала Ся Юй Нин. Услышав, что сказала Ся Юйнин, все ученики остолбенели. Если бы только Ань Сюэ Юнь была с Есин Хэ, это было бы действительно подозрительно. Но раз с Ся Юйнин, то, конечно, никаких проблем нет. Есин Хэ привлек внимание еще одной богини. Ни в коем случае нельзя, чтобы они бросились к нему в объятья.